Сержант Шафта шел по направлению к башне Байворд, то есть к выходу из Тауэра. Даниэль догнал его и пошел рядом. Оба молчали чтобы не перекрикивать скрежещущую машину. «Я уже готов был отправиться без вас», с легкой укоризной проговорил Боб, когда они отошли достаточно далеко. «Куда?» «Не знаю, в замок Апнур». «Его там нет. Ручаюсь, он еще в Лондоне». «Тогда к Чаринг-Кросс. Вроде бы у него там дом», — сказал Боб. «Можем мы раздобыть лошадей?» «Вы спрашиваете, одолжит ли комендант Тауэра лошадь беглому узнику?» «Неважно. Это не единственный способ добраться до Стрэнда. Есть какие-нибудь новости о Джеффрисе?» «Я объяснил Бобу Кастиду, как важно для него раздобыть нам сведения о местонахождении этого человека». «Сказал Боб. Не думаю, что он напуган. Напротив, у него короткая память, а в Лондоне сегодня много развлечений, заманчивых для человека такого склада». За башней бай им предстояло пересечь ров. Сперва по деревянному подъемному мосту, затем по каменной дамбе. Здесь они увидели Джона Черчилля, курившего трубку в обществе двух вооруженных господ, которых Даниэль хорошо знал в лицо. Он бы даже вспомнил их имена, если бы дал себе такой труд. Черчилль, заметив Даниэля, откололся от них и взглядом приказал Бобу, чтобы тот шел и не останавливался. В итоге Даниэль остался на середине дамбы, лицом к лицу с Черчиллем. «Правду сказать, не знаю, собираетесь вы обнять меня и поблагодарить или заколоть и бросить в ров?» – выпалил Даниэль. Он был на взводе и от усталости уже не контролировал свою речь. Черчилль воспринял эти слова с величайшей серьезностью. Видать, Даниэль ненароком изрек что-то крайне глубокомысленное. Они часто встречались в Уайтхолле, где Черчилля окружал некий ореол значимости, начинавшийся с парика. Всегда заранее чувствовалось, что он подходит. Сегодня Черчилль был куда значительнее обычного, и все же от ауры остался один парик, который не мешало бы почистить и причесать. Легко было увидеть просто сынишку у сэра Уинстона, выпистыванного королевским обществом и отправленного на время в мир царедворцев. «Отныне так будет при встрече с каждым», — сказал Черчилль. «Старые схемы, по которым мы оценивали человека, рухнули вместе с абсолютной монархией. Ваша революция проникла повсюду, и она коварна. Не знаю, может быть, в конечном счете вы падете ее жертвой, но, коли это случится, не от моей руки. Ваше лицо словно говорит «при условии». «При условии, что вы и впредь будете врагом моих врагов». «Увы». «У меня нет выбора». «Так вы говорите. Но когда вы пройдете в эти ворота...» Черчилль указал на среднюю башню в конце дамбы, зубчатый силуэт на фоне оранжевого неба. «То окажетесь в Лондоне, который не сможете узнать. Пожар столько не изменил. В новом Лондоне узы верности и союзничества тонкие и непостоянные. «Это шахматная доска, на которой есть фигуры не только черные и белые, но и других оттенков. Вы — слон, я — конь. Я могу заключить это по нашим силуэтам и по тем переменам, которые мы производим на доске, но в свете костров трудно определить ваш истинный колер». «Я не спал сутки» и затрудняюсь вас понять, когда вы говорите метафорами. Дело не в усталости, а в том, что вы пуританин и натурфилософ. Обе эти категории не гораздо воспринимать намеки и недомолвки. Я безоружен против ваших выпадов. Поскольку никто нас не слышит, прошу вас говорить без обиняков. Отлично. Я многое знаю, мистер Уотерхаус поскольку принадлежу к тем людям, которые обмениваются новостями, как торговцы бумагами на бирже. В частности, я знаю, что Исаак Ньютон сегодня в Лондоне». Даниэля изумило, что Джон Черчилль вообще знает, кто такой Исаак Ньютон. Тот продолжал. «И еще я знаю, что Енох объявился в городе несколько дней назад». «Енох красный?» «Не стройте из себя, дурачка. Это внушает подозрение, поскольку я знаю, что вы умны». «Я так презираю алхимию, что сердце отказывается принимать ведомое разуму». «Именно так вы бы ответили, будь вы из их числа, и желай это скрыть». «А, теперь я понимаю, что вы имели в виду, говоря о цвете шахматных фигур. Вы думаете, что я прячу под платьем алую мантию алхимика?» «Какой абсурд!» «По-вашему, мне должно быть известно, что это абсурд?» «Прошу вас, ответьте, сэр. Откуда?» «Я не так учен, как вы, признаю, но еще никто не обвинял меня в тупости, и я говорю, что не знаю, связаны вы с алхимией или нет». «И вам досадно не понимать?» задумчиво протянул Даниэль. «Не просто досадно, опасно». Я знаю, как в данных обстоятельствах поступит солдат, пуританин, французский кардинал или бродяга, за одним-единственным исключением. Однако мотивов эзотерического братства не понимаю, и мне это не по душе. А поскольку при новой власти я собрался быть человеком влиятельным... Да-да, ясно». даниэль вздохнул и постарался взять себя в руки. «По-моему, вы слишком серьезно их воспринимаете, ибо не было еще такого скопища прохиндеев, фанфаронов, шарлатанов и простофиль». «И к какой из этих категорий относится Исаак Ньютон?» Вопрос оглушил Даниэля как удар в челюсть. «А как насчет короля Карла Второго? Кто был его величество, шарлатан или простофиля?» «Я так и так должен с ними поговорить», — сказал, наконец, Даниэль. «Если вы сможете проникнуть сквозь это облако, мистер Уотерхаус, я буду вам обязан». На «Насколько?» «Что вы задумали?» «Если граф встретит смерть нынешней ночью, может ли это сойти с рук?» «Смотря какой граф», — спокойно отвечал Черчилль. «Кто-то и где-то этого не забудет». «Учтите, сегодня я прибыл со стороны реки», — сказал Даниэль. «Это уклончивый способ сказать, что вы попали сюда через ворота изменников?» Даниэль кивнул. «Я, как видите, прибыл по суше, но многие скажут, что я вошел через те же ворота». «Значит, мы в одной лодке», — объявил Даниэль. «Говорят, что нет чести меж ворами. Не знаю, не проверял». «Зато, может быть, есть честь меж изменниками. Если я изменник, то честный. Совесть моя чиста, если не репутация. Посему сейчас я протягиваю вам руку, Джон Черчилль, и можете стоять и смотреть на нее всю ночь, коли вам так угодно. Однако, если вы готовы встать за моей спиной и поддержать меня, покуда я буду разбираться с алхимиками», Мне бы очень хотелось, чтобы вы взяли мою руку в свою и пожали по-джентльменски, ибо, как вы заметили, эзотерическое братство сильно, и я не могу против него действовать, не чувствуя за собой другого эзотерического братства. Вы прежде заключали договоры, мистер Уотерхаус? Да, когда работал архитектором и прочее Тогда вы знаете, что всякий договор включает взаимные обязательства. «Я могу поддержать вас, когда под вас будут подкапываться, но в ответ буду время от времени к вам обращаться». Даниэль не шелохнулся. «Что ж, отлично», сказал Черчилль, протягивая руку сквозь дым, сырость и мрак. Чаринг-Кросс пылал кострами. Но внимание Даниэля привлёк зеленый огонь. «Особняк милорда Апнера там». — прокричал Боб Шафто, настойчиво указывая в сторону Пикадилли. — Положитесь на меня, сержант! — сказал Даниэль. — Как если бы я был проводником и вел вас на охоту за диковинным зверем, о котором вам ничего не известно. Они начали протискиваться через обширный космос площади, наполненной сейчас темной материей. Толпами, распевающими лили-буллеро, нищими и ворами — со свиного пустыря, выбравшимся сюда для поживы, и драными псами, дерущимися из-за того, что пропустили воры и нищие. Даниэль потерял из вида зеленый огонь и уже готов был сдаться, когда на том же месте взметнулось красное пламя, необычное оранжево-красное, но неестественное алло-малиновое. «Если толпа нас разделит, встречаемся в начале Кинг-стрит!» «Так точно, ваш благородь». «Что за мальчишка говорил с вами, когда мы выходили из Тауэра?» «Посланец Боба Кастета». «И какие новости?» «Дом Джеффриса заколочен, в окнах темно». «Что ж, он предусмотрителен, коли велел заколотить дом». «Как мы заключили несколько недель назад», — отвечал Боб. «Джеффрис хорошо спланировал свой отъезд». «Хорошо для нас». «Если бы он бежал в панике, где бы мы его искали? Сообщил ли мистер Кастит что-нибудь еще?» «В намерении Кастита входило не столько сообщить нам новости, сколько продемонстрировать усердие и расторопность». «Этого я и опасался», – рассеянно произнес Даниэль. Его внимание привлек взметнувшийся к небу синий огонь. «Фейерверк?» – догадался Боб. «Некоторые планируют свой отъезд лучше, чем остальные», отвечал Даниэль. Наконец они выбрались на юго-восточный край площади, где Кинг-стрит встречается с Пелмел, а особняки выпирают на Чаринг-Кросс, словно плотина, сдерживающая неимоверный напор сзади. Костер, который постоянно менял цвет, был разложен на расстоянии полета стрелы от этих домов. Его не окружала толпа, «Может быть потому, что главная гульба происходила в другом месте, ближе к сенному рынку, а может потому, что костер взрывался разноцветными языками и распространял удушливый смрад. Даниэль двинулся в круг него по орбите и заметил, что огонь пожирает книги, карты и деревянные ящики. Из горящего сундука сыпались склянки». Они лопались от жары и выпускали облачка пара, которые иногда взрывались ярко окрашенным огнем. Боб Шафта толкнул Даниэля в бок и указал на один из особняков. Слуга придерживал парадную дверь, двое других помоложе тащили с лестницы чемодан. Крышка открылась, на ступени высыпались бумаги и книги. Слуга, державший дверь, отпустил ее и бросился к остальным, подбирая то, что они выронили, и складывая в охапку на своем объемистом животе, после чего засеменил к огню. Казалось, он хочет с разбега нырнуть в разноцветное пекло, однако он остановился и мощным движением живота бросил охапку в пламя. Двое других, подоспев, забросили чемодан в гиену. Пламя на миг присмирело, словно опешив. Затем языки принялись вгрызаться в новое топливо и побелели, разгораясь еще жарче. Продолжая обход, Даниэль остановился взглянуть на карту, вычерченную разноцветной тушью на превосходном пергаменте. Пламя костра светилось через белые пятна, которые преобладали. Карта изображала по большей части неисследованные моря, обширные лакуны, украшенные левиафанами – и кошматами каннибалами. Некая россыпь островов была нанесена позолотой и подписана Острова царя Соломона. Пока Даниэль смотрел, позолота вспыхнула словно пороховая дорожка. Слова исчезли из мира, но огненными буквами запечатлелись в сознании Даниэля. Дом мисье Лефевра, сказал Даниэль идущему за ним Бобу. «Обратите внимание на три больших окна над входом, завешенные кроваво-красными шторами. Однажды через эти окна я увидел Исаака Ньютона в его собственный телескоп». «Что он там делал?» «Знакомился с графом Апнорским, который так желал встречи, что даже установил за ним слежку». «Так что это за дом? Притон Садомитов?» «Нет, главное гнездо алхимиков со времен реставрации». «Я никогда там не был, но сейчас войду. Если не выйду, отправляйтесь в Тауэр и скажите Черчиллю, что пришло время выполнить свою часть обязательств». Пузатый слуга увидел Даниэля и встал в дверях. «Я к ним», — бросил Даниэль, проскальзывая мимо него в прихожую. Дом был убран в версальском стиле, со всем великолепием и расточительностью, чтобы сразу повергнуть в священный трепет знатных господ, приходящих сюда за порошками и мазями месье Лефевра. Самого хозяина и след простыл, впрочем, его бегство еще не объясняло, почему дом сегодня изящен, примерно как рыбный рынок. Слуги и два джентльмена сносили вещи со второго этажа, вываливали их на столы или на пол и разбирали. Несколько мгновений спустя Даниэль сообразил, что один из джентльменов — Роберт бойл другой — сэр Элиас Ашмол. Девять предметов из десяти бросали в сторону дверей, чтобы нести в костер, остальное укладывали в ящики и мешки для транспортировки. Для транспортировки куда? Вот в чем вопрос. На кухне? Бондарь запечатывал старинные книги в бочке, очевидно, кто-то собрался путешествовать морем. Даниэль двинулся вверх по лестнице, решительно, как будто и впрямь знает дорогу. На самом деле он руководствовался воспоминаниями о том, что видел в телескоп 20 лет назад. Если память не подводила, Апнор и Ньютон сидели тогда в обшитой темным деревом комнате со множеством книг. Два десятка лет эта комната являлась Даниэлю в причудливых снах. Теперь ему предстояло войти в нее наяву. Однако он валился с ног от усталости, поэтому явь мало отличалась от сна. По меньшей мере две сотни свечей горели на лестнице и в прихожей второго этажа, что их было теперь беречь. Из кладовых вытащили затянутые паутины канделябры, Свечи, не поместившиеся в них, прилепили прямо к дорогим полированным перилам. Живописное изображение Гермеса Тризмегиста, сорванное со стены, подпирало дверь в маленькую комнатку, вроде буфетной. Там было темно, но в свете из прихожей Даниэль различил худощавого длинноволосого человека с черными глазами, придававшими лицу вид печальный и озабоченный. Он беседовал с кем-то в дальнем конце комнаты – кого Даниэль не видел. Человек прижимал к груди старинную книгу, держа палец на заложенном месте. Большие глаза, без всякого удивления, остановились на Даниэле. «Доброе утро, мистер Уотерхаус». «Доброе утро, мистер Локк. Поздравляю с возвращением из голландской ссылки». «Какие новости?» «Король укрылся в Ширносе, а вы, мистер Локк, «Разве вы не должны сейчас писать нам новую конституцию или что-нибудь в таком роде?» «Я жду соизволения принца Аранского», — спокойно отвечал Джон Лок. «И это место годится для ожидания не хуже любого другого. Оно определенно лучше того, в котором я обретался несколько прошлых месяцев. Мы все у вас в долгу, мистер Уотерхаус». Даниэль повернулся, прошел пять шагов по коридору и остановился перед большой дверью в его конце. Он слышал, как Исаак Ньютон говорит. «И что мы на самом деле знаем о вице-короле? Положим, он и впрямь переправит его в Испанию. Осознает ли он его истинную ценность?» Даниэль послушал бы еще, но знал, что Лок на него смотрит, поэтому открыл дверь. Три больших окна, выходящих на Чаринг-Кросс, были завешены алыми шторами размером с корабельный парус. Их освещало множество свечей в причудливых канделябрах, похожих на обращенные в серебро увитые лианами ветви. Даниэлю показалось, что он падает в море алого света. Он медленно сморгнул, перебарывая головокружение. Посреди комнаты стоял стол черного с алыми прожилками мрамора. За ним... Лицом к Даниэлю сидели двое, слева граф Апнорский, справа Исаак Ньютон. В дальнем углу небрежно расположился Никола Фатио де Дюилье, делая вид, будто читает книгу. Почему-то Даниэль сразу увидел эту сцену подозрительным взглядом Джона Черчилля. Вот сидят дворянин-католик, которому Версаль роднее, чем Лондон, англичанин пуританской закваски, недавно впавший в ересь, умнейший человек в мире. Швейцарский протестант, знаменитый тем, что спас Вильгельма Аранского от французского заговора. Сейчас к ним вошел нонконформист, только что предавший своего короля. Различия, которые в других местах порождали дуэли и войны, здесь значения не имели. Их братство было важнее мелочных склок вроде реформации или грядущей войны с Францией. Не мудрено, что Черчилль ожидал от них какого-нибудь подвоха. Исааку через две недели должно было исполниться 46. С тех пор, как он посидел, внешность его почти не менялась. Он никогда не прерывал работу для еды и питья, поэтому оставался все таким же худым, только кожа с годами становилась все прозрачнее и отчетливее проступали синие прожилки у глаз. Как многие университетские ученые, он охотно пользовался возможностью спрятать одежду, в его случае не только ветхую, но и заляпанную и прожженную реактивами, под мантией. Только мантия у него была алая, что выделяло его и в Кембридже, и особенно здесь, в Лондоне. На улицах он ее не носил, но был в ней сейчас. Париков он не признавал, и белые волосы свободно лежали по плечам – Кто-то их старательно расчесал. Вряд ли сам Исаак. Наверное, Фатио. Графу Апнерскому за эти два десятилетия пришлось хлебнуть лихо. Раз или два его высылали за убийство на дуэлях, которые для него были делом самым обыденным. Примерно как для грузчика поковырять в носу. Он спустил в карты в семейный особняк, потом вынужден был бежать на континент, в разгар преследований по так называемому папистскому заговору, Соответственно, и одевался он теперь строже. К высокому черному парику и черным усикам носил в целом черное платье. Обязательные верхний камзол, нижний камзол и штаны – все из одной материи, вероятно, тончайшей шерсти. Костюм был покрыт серебряной вышивкой, под которую подложили что-то вроде тонких полосок пергамента, чтобы она выступала над черной тканью. Впечатление было такое, будто он с головы до ног опутан серебристыми лианами. На нем были сапоги с золотыми шпорами, гарду испанской рапиры образовывал смерч изящных стальных стержней с утолщениями на концах, словно рой комет, рвущихся из сжатой руки. Фатио был одет относительно скромно. Долгополый камзол со множеством пуговиц поверх льняной рубахи, кружевной галстук и каштановый парик. Они лишь самую малость удивились при виде Даниэля и не более чем естественно возмутились, что он ворвался без стука. Апнор не выказал намерение проткнуть его насквозь рапирой. Исаак, похоже, счел, что явление Даниэля здесь и сейчас не причудливее других перцепций, предстающих ему в обычные дни, как оно, вероятно, и было. А Фатио по обыкновению просто наблюдал. «Простите за вторжение», — сказал Даниэль. «Но я подумал, вы захотите узнать, что король обнаружился в Ширносе, менее чем в 10 милях от замка Апнор». Граф Апнорский с заметным усилием поборол некое сильное чувство, готовое проступить на его лице. Даниэль не стал бы утверждать наверняка, однако полагал, что это недоверчивая усмешка. Покуда Апнор силился с ней совладать, Даниэль продолжил. «В данный момент при особе его величества находится лорд постельничий, прочие государевы приближенные, полагаю, сегодня же отправятся к нему. Пока же он лишён всего. Еду, питье и постель пришлось изыскивать на месте. Проезжая сегодня вечером мимо замка Апнор, я подумал, что вы располагаете возможностью обеспечить его величество всем потребным». «Да, да», — сказал Апнор. «У меня есть все». «Мне распорядиться, чтобы послали гонца?» «Я могу и сам». «Разумеется, мне известно, милорд, что вы можете отправить своих людей. Но в желании быть полезным я...» «Нет». «Я хотел сказать, что сам отдам приказание, ибо на рассвете выезжаю в Апнор». «Приношу извинения, милорд». «Что-нибудь еще, мистер Уотерхаус?» «Нет». «Если только я не могу быть чем-нибудь полезен в этом доме!» Апнор взглянул на Ньютона. Ньютон, смотревший на Даниэля уголком глаза, это заметил и заговорил. «В этом доме, Даниэль, скопилось большое собрание алхимических знаний. Преобладающая часть — злостная дребедень. Малая доля — истинная мудрость должна оставаться в тайне от тех, в чьих руках станет опасной наша задача» отобрать одно от другого, сжечь бесполезные и проследить, чтобы все истинное и ценное оказалось в библиотеках и лабораториях адептов. Я затрудняюсь представить, как вы можете этому способствовать, ибо вы считаете всю алхимию дребеденью и уже продемонстрировали поджигательские склонности в присутствии такого рода писаний. «Вы по-прежнему видите мои действия 1677 года в худшем возможном свете?» «Нет, Даниэль. Знаю, вы думали, что действуете мне во благо. Тем не менее, я говорю, что случившееся в 1677 не позволяет доверять вам алхимическую литературу вблизи открытого огня». «Хорошо», — сказал Даниэль. «До свидания, Исаак». «Милорд? Сударь?» Апнор и Фатио несколько опешили от загадочных слов Исаака, Даниэль, не теряя времени, откланялся и отступил в коридор. Они вернулись к разговору, как будто Даниэль был слугой, заглянувшим подать чай. Апнор сказал. «Кто знает, каких мыслей он набрался за 10 лет бок о бок с иудеями и краснокожими, которые приносят друг друга в жертву под пирамидами. Вы могли бы просто спросить его письмом» предложил Фатио голосом столь бодрым и рассудительным, что даже Даниэлю сделалось тошно, и он отступил подальше от двери. Уже по этим словам можно было заключить, что Фатио не алхимик, а если алхимик, то новичок, не привыкший еще напускать туман по поводу и без повода. Даниэль, наконец, обернулся и едва не налетел на человека, в котором по первому впечатлению определил забредшего сюда ненароком веселого монаха. Тот был в длинном балахоне и держал большую глиняную кружку, какие подают в питейных заведениях самого низкого разбора. «Осторожнее, мистер Уотерхаус. Для человека, который так внимательно слушает, вы слишком невнимательно смотрите». Дружески произнес енох Роад. Даниэль вздрогнул и отпрянул. Лок по-прежнему стоял в обнимку с книгой. Роад и был его недавним собеседником. Несколько мгновений Даниэль приходил в себя. Рот воспользовался затишьем, чтобы отхлебнуть Эля. «От хозяйских щедрот?» – спросил Даниэль. «Что вы сказали? Рот?» «Я сказал, что невежливо пить в одиночку хозяйский Эль». «У каждого своя невежливость. Некоторые врываются в дома и без приглашения встревают в разговоры». «Я доставил важные новости. А я их отмечаю?» «Вы не боитесь, что Эль сократит ваше долголетие?» «Вас сильно занимает долголетие, мистер Уотерхаус?» «Оно занимает всякого человека. И я человек. А кто вы?» Глаза Лока двигались вправо-влево, как на теннисном матче. Сейчас они остановились на Енохе. Тот старательно изображал спокойствие, что совсем не означает быть спокойным. В вашем вопросе, Даниэль, заключена некая априорная дерзость. Как Ньютон допускает, что есть некое абсолютное пространство, мерило всех вещей, включая кометы, так вы считаете вполне естественным и предначертанным, что Земля должна быть населена людьми, чьи предрассудки обязаны служить мерилом всего сущего. Но почему бы мне не спросить вас, кто вы, доктор Уотерхаус? И для чего мироздание кишит такими, как вы? Ради какой цели? Напомню вам, любезный, что канун Дня Всех Святых был больше месяца назад, я не расположен слушать сказки про нечисть. А я не расположен быть причисленным к нечисти и прочим человеческим измышлениям, ибо меня, как и вас, измыслил Господь и тем дал нам бытие». Вы исходите презрением к нашим суевериям и домыслам, и все же вы здесь, как всегда в обществе алхимиков. Вы могли бы сказать, здесь, в сердце славной революции, беседуете с выдающимся политическим философом?» Рот обратил взгляд на Локко, который потупил глаза в легком намеке на поклон. «Однако...» «Вы никогда не оказывали мне такой чести, Даниэль!» «Я видел вас исключительно в обществе алхимиков, разве нет?» «Даниэль, я видел вас исключительно в обществе алхимиков, однако я знаю, что вы занимаетесь и другим. Например, вы были с Гуком в Бедламе. Возможно, вы видели священников, которые приходят к безумцам. Вы считаете, что священники безумны?» «Не уверен, что одобрю сравнение», — начал Лок. ха ха Полноте! Это просто фигура речи!» — рассмеялся Рот, трогая Лока за плечо. «Неверное», — сказал Даниэль, «ибо вы сами алхимик». «Меня называют алхимиком. Еще живы люди, помнящие времена, когда так называли всех, кто изучал то же, что я. И вы, кстати» а большинство и сейчас не видят различия между алхимией и более молодой, более здоровой отраслью знаний, которая ассоциируется с вашим клубом. «Я слишком устал, чтобы отвечать на ваши увертки. Из уважения к вашим друзьям, мистеру Локу и Лейбницу, поверю вам на слово и пожелаю успехов», — сказал Даниэль. «Храни вас Бог, мистер Уотерхаус». «И вас, мистер Роад. Однако скажу вам, и вам, мистер Лок. Идя сюда, я видел в костре карту, только что из этого дома. Карта была пустая, ибо изображала океан, скорее всего, ту часть, где люди еще не бывали. На пергаменте были проведены несколько параллелей, и несколько островов изображены с большой уверенностью, а там, где картограф не смог сдержать воображение... Он изобразил фантастических чудищ. Эта карта для меня алхимия. Хорошо, что она сгорела. И правильно, что она сгорела сейчас, в канун революции, которую я осмелюсь назвать делом своей жизни. Через несколько лет мистер Гук сделает настоящий хронометр, завершив труд, начатый 30 лет назад Гюйгенсом. И тогда королевское общество составит карты, на которых будут не только широты, но и долготы, дающие сетку, которую мы называем Декартовой, хотя не он ее изобрел. И если там есть острова, мы нанесем их правильно. Если нет, мы не будем рисовать ни их, ни драконов, ни морских чудищ. Это будет конец алхимии». «Устремление достойное, и Бог вам в помощь», — сказал Роад. Но не забывайте про полюса. Какие полюса? Северный и южный, в которых сойдутся ваши меридианы. Уже не отдельные и параллельные, но слитые воедино. Это лишь геометрическая абстракция. Когда вы строите всю науку на геометрии, мистер Уотерхаус, абстракции становятся реальностью. Даниэль вздохнул. Что ж. «Возможно, мы в конце концов вернемся к алхимии, но покуда никто не может подобраться к полюсам, разве что вы летаете туда на помеле, мистер Рот. Я буду верить геометрии, а не тем сказочкам, которые мистер бойл и сэр Элиас разбирают внизу. На мой краткий век хватит и того, а сейчас мне некогда». «Остались еще дела?» «Хочу как следует проститься с моим старинным другом Джеффрисом». «Графу Апнерскому он тоже старинный друг», — чуть рассеянно заметил Енох Роад. «Знаю, ибо они взаимно покрывали друг другу убийство». «Несколько часов назад Апнер послал Джеффрису ящик». «Бьюсь об заклад, что не домой». «Шкиперу, настоящий в гавани корабль». «Что за корабль?» «Не знаю». «Тогда как звать посыльного?» Енох Роат перегнулся через перила и поглядел на лестницу. «Тоже не знаю». Он переложил кружку в левую руку, а правый указал на молодого слугу, который только что вышел из двери с очередной охапкой книг. «Ну, это был он!» Заяц, сверкая огнями, качался на якорях напротив Уоппинга, района, примостившегося в излучине Темзы, сразу за Тауэр. Если Джеффрис уже поднялся на борт, то поделать ничего было нельзя, разве что нанять пиратов, чтобы те нагнали его в открытом море. Однако лодочники в один голос уверяли, что никаких пассажиров на корабль не доставляли. Очевидно, Джеффрис чего-то ждал, и наверняка неподалеку, чтобы в случае чего быстро добраться до Зайца. А будучи пьяницей, он должен был выбрать место, где можно выпить. Это сужало круг до полдюжины таверн между Тауэром и шедвелом, расположенных вблизи пристани, врат из мира сухого во влажный. Светало? Обычные питейные заведения должны были бы закрыться часов шесть назад, однако таверны у Темзы обслуживали сомнительную публику в сомнительные часы, Время здесь определяли по приливам, а не по солнцу. А ночка выдалась бурная, одна из самых бурных в истории Англии. Ни один вменяемый кабачик не запрет сейчас дверь». «Теперь давайте скоренько, ваш благородь», — сказал Боб Шафта, выбираясь на пристань короля Генриха из лодки, которую они наняли у Чаринг-Кросс. «Может, это и самая длинная ночь в году, но и она когда-нибудь кончится» а я надеюсь, что моя Абигайль ждет меня в замке Абнур». Не самое вежливое обращение со старым, усталым и больным натурфилософом, однако лучше, чем первая настороженная холодность в тауре и пришедший ей на смену покровительственный тон. Рукопожатие Джона Черчилля подняло Даниэля в глазах Боба. «Отсюда уважительная ваш благородь». Но не избавило того от утомительной привычки поминутно спрашивать, «Вы не устали? У вас ничего не болит?» Пока четверть часа назад Даниэль не предложил для экономии времени пройти на лодке под лондонским мостом. Он первый раз в жизни отважился на такой риск. Боб во второй. Лодочник в четвертый. Вода горой вставала перед мостом и устремлялась в арке, как обезумевшая толпа к выходу из горящего театра. Вес лодки не имел ровно никакого значения. Она завертелась, как флюгер, ударилась о пирс так, что треснул планширь, отлетела к другому пирсу и, набирая скорость, боком понеслась дальше, успев черпнуть примерно тонну воды. Даниэль с детства воображал, как пройдет под аркой, и всегда гадал, каково это взглянуть на мост снизу, Однако, когда он решился поднять голову, они были уже в полумиле ниже по течению и вновь проходили перед воротами изменников. Боб, наконец, понял, что Даниэль твердо решил доконать себя в эту ночь и отстал со своей заботливостью. Позволил Даниэлю самостоятельно выпрыгнуть из лодки и не предложил на закорках внести его по ступеням. Они затрусили к Уопингу, роняя на мостовую галлоны речной воды, а лодочник, которому щедро заплатили, остался работать черпаком. Они успели побывать в четырех тавернах, прежде чем зашли в рыжую корову. За ночь веселящиеся изрядно ее покрушили, но сейчас тут уже наводили порядок. Район был малозастроенный. Один-два слоя таверн и складов вдоль самой Темзы. Сразу за главной улицей, ведущей прямиком к тауру начинались зеленые поля. Так что в рыжей корове сошлись те же крайности, что Даниэль наблюдал в Ширносе. А именно, молочница, такая свежая и чистая, будто ангелы только что перенесли ее с расистых девонширских лугов, внесла подойник через черную дверь, уверенно переступив через одного матроса-португальца, заснувшего на соломе в обнимку с бутылью из-под джина. Эти и другие подробности, скажем, малайского вида джентльмен, курящий гашиш у парадной двери, навели Даниэля на мысль, что рыжую корову надо будет обыскать потщательнее. Как на корабле, когда усталые матросы спускаются с вант и падают в гамаки, еще теплые от тех, кто сменил их на вахте, так и здесь ночные гуляки, пошатываясь, выходили вон, а их места занимали люди, так или иначе профессионально связанные с водой, заглянувшие выпить и перекусить. Лишь один человек в дальнем углу не шевелился. Он застыл в свинцовой неподвижности, лицо скрыто в тени, то ли без единой мысли в голове, то ли весь обратившись в зрение и слух. Рука лежала на столе, обхватив стакан – Поза человека, которому надо просидеть много часов и который делает вид, будто просто растягивает выпивку. Пламя свечи освещало руку, большой палец дрожал. Даниэль подошел к стойке в другом конце комнаты, которая была немногим больше вороньего гнезда, заказал стопку, заплатил за 10 Вон тот малый, — сказал он, указывая глазами, — ставлю фунт, что он из простых. Простой, как башмак. Трактирщик был лет 60 Такой же чистокровный англичанин, что и молочница, седой и красномордый. Согласиться он такое пари было бы хуже воровства. Потому что вы видите только его одежду. А я слышал его голос. И точно знаю, он не из простых. Тогда ставлю фунт, что он кроток, как новорожденная овечка. Лицо трактирщика скривилось словно от боли. «Как не жалко отвергать ваши глупые пари, согласиться не могу. Точно знаю, что не так. Ставлю фунт, что у него самые роскошные брови, какие вы когда-либо видели. Брови, которыми можно было бы чистить горшки». Он вошел в надвинутой шляпе, низко опустив голову. Бровей его я не видел. «Принимаю ваш пари, сэр». «Позволите?» «Не трудитесь, сэр. Я пошлю мальчишку». «Если сомневаетесь, можете послать другого». Трактирщик обернулся, поймал за руку парнишку лет десяти и, нагнувшись, что-то ему прошептал. Мальчик направился прямиком к человеку в углу и произнес несколько слов, указывая на стакан. Человек, не давая себе труда ответить, только отмахнулся. На миг блеснуло массивное золотое кольцо. Мальчик вернулся и что-то сказал на птичьем языке о портовых окраинах Даниэль ни слова не понял. Томи говорит, вы должны мне фунт», — объявил трактирщик. Даниэль сник. «У него не было густых бровей?» «Мы об этом не спорили. Его брови не густые. Мы спорили об этом. А уж какие там они были? Да дело не касается». «Не понимаю». «У меня за стойкой живет крепкая дубинка, свидетельница нашего пари. И она говорит, что вы должны мне фунт» как не юлите». «Пусть ваша дубинка спит дальше, любезный», — ответил Даниэль. «Вы получите свой фунт. Я только прошу вас объясниться». «Может, вчера у него и были густые брови. Почу мне знать», сказал трактирщик, несколько остывая. «Но сегодня у него вообще бровей нет. Одна щетина». «Он их сбрил». «Уж не знаю, сэр. Мое дело маленькое». «Вот ваш фунт». «Спасибо, сэр. Я предпочел бы полновесный серебряный, а не эту фальшивку». «Погодите, у меня будет для вас кое-что получше». «Другая монета? Так давайте ее сюда». «Нет, другая награда. Хотите, чтобы ваша таверна прославилась на сто и более лет, как место, где задержали знаменитого убийцу? Теперь сник трактирщик». По лицу его было видно, что он предпочел бы обойтись без знаменитых убийц в своем заведении. Однако Даниэль подбодрил его несколькими словами и убедил отправить мальчишку в тауэр, а самому с дубинкой встать у черного хода. Бобу Шафта хватило одного взгляда, чтобы занять позицию у другой двери. Даниэль взял из камина головню, прошел в дальний конец и замахал ею из стороны в сторону, чтобы она разгорелась и осветила угол. «Будь ты проклят, Даниэль Уотерхаус, вонючий пёс! Продажная девка, ублюдок, сущий в штаны! Как смеешь ты так обращаться с дворянином? По какому праву? Я барон, а ты трусливый предатель. Вильгельмуранский не Кромвель, не республиканец, но принц, дворянин, как я». «Он выкажет мне заслуженное уважение, а тебе — презрение, которого ты достоин!» «Это по тебе, — плачет топор, — это ты сдохнешь в тауре, как побитая сука!» Даниэль повернулся и обратился к другим посетителям. Не столько к бесчувственным от ночного пьянства гулякам, сколько к завтракующим матросам и лодочникам. «Прошу прощения, что отвлекаю», — сказал он. «Вы слышали о Джеффрисе, судье-вешателе, который украсил дорсетские деревья телами простых англичан и продал в неволю английских школьниц?» Джеффрис вскочил, опрокинув стол, и метнулся к ближайшему, то есть черному, выходу. Однако трактирщик двумя руками поднял дубинку и занес ее, как дровосек над деревом. Джеффрис развернулся к другой двери. Боб Шафто выждал, когда он разгонится и поверит в свое спасение, потом встал в двери и вытащил из-за голенища кинжал. Джеффрис еле-еле успел затормозить, чтобы не напороться на острие. По лицу Боба было ясно, что он не отведет клинок. Теперь и остальные посетители принялись, вскочив, хлопать по одежде, обнаруживая местоположение ножей, свинчаток и других полезных предметов. Однако, делали они это от неожиданности, а не потому, что выработали определенный план действий. Все ждали указаний от Даниэля. «Человек, о котором я говорил, и чье имя вы все знаете, виновник кровавых ассизов и множества других преступлений, юридических убийств, за которые до сей минуты надеялся никогда не ответить». «Джордж Джеффрис! Барон Уэмский! Он!» И Даниэль направил палец как пистолет в лицо Джеффриса, чьи брови взметнулись бы от ужаса, будь у него брови. Без них лицо было лишено всякой способности выражать чувства и всякой власти над чувствами Даниэля. Никакое его выражение не могло бы возбудить у Даниэля страх или жалость или невольное жутковатое восхищение. Нелепо приписывать такое значение всего лишь паре бровей. Вероятно, что-то изменилось в самом Джеффрисе, а может быть, в Даниэле. Ножи и свинчатки появились на свет не для того, чтобы пойти в ход, но чтобы Джеффрис не вздумал рыпаться. Впервые на памяти Даниэля тот онемел и даже брониться не мог. Даниэль поймал взгляд Боба и кивнул. «Бог в помощь, сержант Шафто!» «Надеюсь, вы спасете свою принцессу». «И я надеюсь», — отвечал Боб. «Переживу я эту ночь или погибну, не забывайте, что я вам уже помог, а вы мне пока нет». «Не забыл и никогда не забуду. Я не горазд преследовать по бездорожью вооруженных людей, не то бы отправился с вами, жду случая оказать ответную услугу». «Это не услуга, а ваш долг по договору», — напомнил Боб. И осталось лишь решить, в какой монете я его получу. Он повернулся и выбежал на улицу. Джеффрис огляделся, быстро оценивая людей и оружие вокруг. Потом снова взглянул на Даниэля, уже не гневно но с недоуменной обидой, словно спрашивая «почему?» «Зачем было утруждаться?» «Я убегал. Какой смысл?» Даниэль посмотрел ему в глаза и сказал первое, что пришло в голову. «Мы с тобой». Прах потом вышел в город. Солнце уже поднялось. От Таура к таверне бежали солдаты с мальчишкою во главе.